Здесь были любовь и дружба. Мои прекрасные друзья находятся в ссоре навсегда. И ничего тут не поделаешь. Взрослым не скажешь «мирись-мирись, до свадьбы не дерись». Не скажешь «а ну-ка, кто первый начал?» А кто первый начал? Ирка. Ирка сказала мне Мы не посвятили свою жизнь дачам, квартирам, устройству жизни вместо самой жизни. Если слишком заботиться о качестве жизни, забываешь о смысле жизни. Как будто не человек едет на «Лексусе», а «Лексус» едет на нём. У Никиты — «Лексус», и у Алены — «Лексус». С стороны это не была пошлая зависть. Это были размышления «Правильно ли я живу?» и ответ «Я живу правильно От чего Отчего-то эти вопросы-ответы возникли после сорока. А раньше все просто жили. Были темы, которые мы не обсуждали. Смысл жизни — деньги. Может показаться, что это за дружба. Нормальная дружба взрослых людей. Мы с Иркой никогда не говорили с Аленой о деньгах, потому что Никита — чиновник. Алена не может сказать... «Знаете, девочки, у нас сейчас сложности с деньгами. Никита не может назвать стоимость дома в Валенсии. Это все равно, что встать на стул и сказать «Я беру взятки». Поэтому и дом в Валенсии, и античный бог, и все прочее как будто не имеет конкретного материального выражения». Илья говорит, «Ты понимаешь, как тебе повезло. Андрей зарабатывает деньги». И при этом порядочный человек Не чиновник Не берет взятки Илья имеет в виду, что дом в Валенсии Range ровер и сумка Соня Ракель Не вступают в противоречие с моими культурными корнями И я могу Высоко нести знамя своей Интеллигентской чести Могла бы сказать Знаешь, у нас сейчас сложности с деньгами Если бы мне захотелось Но мне не хотелось Мы с Алёной Никогда не говорили о деньгах с Иркой. У нас разный материальный уровень, совершенно противоположный. Мы все вели себя так, как будто денег не существует, как будто дом в Валенсии упал на Алену с неба, как домик Элли в волшебной стране, или достался ей, как замок, маркизу Карабасу. По счастливой случайности, как будто Ирка с Ильей тоже могут купить дом в Валенсии, вот только никак не найдут времени». Домик Элли раздавил гингему, а маркиз Карабас счастливо жил в замке. Бывает по-разному. Хорошо, когда каждый старается оберегать каждого, и каждому есть чем гордиться. Никита гордится хозяйством. Илья — происхождением из семьи с историей. Софья Марковна живёт в их старой семейной квартире на Литейном. Дед Ильи, по книгам которого Никита учился в политехе, получил охранную грамоту на эту квартиру от Ленина, но в 36 шестом году семью уплотнили до кухаркиной коморки. «Слава богу, папочка был не настолько наивен, чтобы предъявлять охранную грамоту от Ленина, иначе Илюша родился бы в Магадане», — говорит Софья Марковна. Квартира давно уже принадлежит Софье Марковне и Илье, но Софья Марковна по-прежнему ютится в коморке. Мечтает сделать из квартиры мемориальную квартиру своего отца, деда Ильи. По сохранившимся фотографиям воссоздает быт того времени, покупает предметы начала XX века. Зеркало, скатерти, лампу с зелёным абажуром. Недавно нашла комод, как на фотографии с папой. И теперь охранная грамота от Ленина хранится в комоде, в коробке из-под конфет «Белочка». Софья Марковна — романтик кто первый начал алена алена сказала мне посмотри на меня с социальной точки зрения я никто я ничего не достигла это был вовсе не приступ самоуничижения а все те же размышления правильно ли я живу я сказала алена ты достигла всего это правда алена добрая — это достижение никита сказал мне Илью приглашают на светские тусовки, на мероприятия. Все хотят узнать, что он думает о обо всём. Меня никто ни разу не спросил, что я думаю о том о всём. Никому не интересно, что я думаю. Или я считаю, что я не совершил ничего значительного и вообще тупой. Если человек хотел быть чиновником, то зампред, не помню чего, это свершение. Тупой человек не чувствует, что к нему относятся снисходительно. Никита не тупой. Это я тупая. Они говорили мне, а я думала, ерунда, кризис среднего возраста, кризис идентичности пройдет, и все будет как было. Почему нельзя, чтобы все оставалось как было? Может быть, люди, как леопарды, с возрастом пятна проступают все ярче? Ну, и мы все вместе встречались всё реже. Я думала, что мои прекрасные друзья просто не совпадают между собой. То Алёна с Никитой на даче, то Ирка с Софьей Марковной в театре, а у Ильи прямой эфир. Мы встречались всё реже и реже. Но для того, чтобы официально прекратить отношения, нужен повод, который можно объявить ссорой навсегда. Последний раз мы сидели за одним столом год назад. И тут трудно сказать, кто первый начал. Можно считать, что Никита, а можно считать, что Илья. Мы праздновали выход нового сериала «Ильи», смотрели первую серию. Никита очень любит сериалы «Ильи», может сказать, кто в кого в каком сериале стрелял. Илья говорил «Вот видишь, какое дерьмо ты любишь». И это было весело. Он упрекал Никиту в том, что тот любит кино его же собственного производства. Но в этой первой серии всё было не как всегда. Никита смотрел-смотрел первую серию, недоуменно поглядывал на Илью, морщился, как ребёнок, который думал, ему кладут в рот леденец, а оказалось маслину. И сказал, что за дрянь ты снял? Неприлично, конечно но я тоже ребёнком не любила маслины». Никита первый начал. Но Илья тоже первый начал. Он всегда говорил, что жизнь лишена смысла. А два года назад начал говорить, что его жизнь лишена смысла, что он в своём возрасте хочет снимать настоящее кино, а пишет одинаковые сценарии стрелялок про питание ради. И вместе с режиссёром попытался сделать из стрелялки настоящее кино, чтобы были как бы менты, а на самом деле артхаус. Никита сказал: "Дрянь". Илья сказал: "Дрянь. Это кино не для тебя. Это настоящее кино, а не жвачка для целевой аудитории. Ты целевая аудитория для жвачки". Никита сказал: "А ты сценарист жвачки". Алена сказала «Ах, вот как!» Ирка сказала «Да, так». Разошлись, не попрощавшись. Сериал даже не успел провалиться. Канал снял его с показа. Для Ильи это была трагедия. Растоптанные надежды о настоящем кино. Кроме того, продюсер орал на них с режиссером «Я вам доверял, а вы что сняли?» и не позвал Илью в следующий сериал. У Ильи и без того не всегда есть работа, а тут еще продюсер рассердился. Как публичный интеллектуал Илья очень успешен, но как сценарист стрелялок зарабатывает много больше. Никита теперь называет Илью сценарист жвачки. Говорит, страдать страдает, а деньги за свою жвачку берет. Говорит, с деньгами страдать легче. Это несправедливо. «Деньги за стрелялки» Илья отдает Софье Марковне для создания мемориальной квартиры своего деда. Илья, как и Софья Марковна, романтик. История с провалившимся сериалом была для Ильи очень обидной. В очень обидной обиде смещается прицел. Вместо того, чтобы смертельно обидеться на канал или на продюсера, Илья обиделся на Никиту за то, что он... Любит его стрелялки. В психотерапии это называется перенос, перемещение чувств с реального объекта или бессознательных образов на объект-заместитель. Одна моя знакомая простила мужа, который ей изменил, но не простила близкую подругу, которая помогала ей пережить измену. Вот и Илья. Прежде он думал, что всё впереди, а теперь понял, что впереди стрелялки. И ни за что не простит Никиту за свои растоптанные надежды. Чем громче кричит уязвленное самолюбие, тем более несправедливый перенос. Илья сердится на Никиту за то, что он — сценарист стрелялок. Никита сердится на Илью за то, что никто не спрашивает его мнения о культуре и политике. Алена сердится на Ирку за то, что ее жизнь проходит на дачах посреди грядок, впустую. Я так не считаю. Ирка сердится на Алену за то, что у нее нет дачи. Все это выглядит крайне нелогичным, но на самом деле очень логично. Каждый вдруг заподозрил, что живет неправильно, и начал мысленно защищать свои ценности. А некоторые начали вслух. И что же делать, когда каждая встреча вызывает вопрос, правильно ли ты живешь? Это больно и в какой-то момент не захочешь причинять себе боль, и нужно как-то на этот вопрос ответить. Как? Каждый человек подсознательно стремится к «successful identity». Каждому хочется считать, что он молодец, поэтому каждый отвечает «я живу правильно», а другие — неправильно. Я, как и все, стремлюсь к успешной идентичности. Считаю, что я живу правильно». Вот пример. На прошлой неделе Алена собиралась лепить пельмени. Поручила мне купить мясо трёх сортов — свинину, баранину и говядину. И вот Алена уже сделала тесто, и вся в муке и улыбке повернулась ко мне со словами «Давай своё мясо, я буду делать фарш». И я отдала ей пакет с фаршем. Я хотела упростить задачу, и вместо мяса купила в магазине готовый фарш. Я живу правильно. Готовый фарш лучше. Я же не виновата, что купила рыбный фарш. Моя successful identity не мешает осознание, что кто-то превосходит меня. Марфа по своим нравственным качествам лучше меня. Ирка Хомяк худее меня. Профессор филологии чаще читает Гаспарова, чем я. В сравнении с Аленой я ничто как кулинар. Но чувство юмора у меня лучше, чем у Алёны. Я смеялась над рыбным фаршем для пельменей, а Алёна нет. Алёна сердилась, намекала, что дыхание человеческой мысли проявляет себя в способности различать добро и зло, уродство и красоту, рыбу и мясо. Я умею различать рыбу и мясо. Вот что по-настоящему печально. Ирка-хомяк с Ильёй Любят Алёнины пельмени больше жизни. Но теперь из-за successful identity вынуждены покупать пельмени Дарья, а это совершенно не то. Всё окончательно безнадёжно. Будь это межличностный конфликт, конфликт интересов или ценностей, если бы мои прекрасные друзья поссорились из-за политики, денег или кому мыть посуду, Можно было бы приводить логичные аргументы, неотразимые доводы, рационализировать эмоции, сказать «мирись-мирись, до свадьбы не дерись». Но это не межличностный, а внутриличностный конфликт каждого из моих прекрасных друзей — и Ильи, и Никиты, и Ирки, и Алены. Зачем мои прекрасные друзья задумались о смысле жизни? Железный дровосек говорил, «Мозги не приносят счастья». Лучше бы мы вообще не думали, просто любили друг друга, и всё. С Викой. «Дома? Свадьба дома?» Вика сказала, «Дома». «Дома тоже памятное место. У нас с Андреем была свадьба дома. Невеста. Клечатые штаны до колен, чёрный свитер. Жених». Джинсы — лёгкая вчерашняя небритость. Мы забежали в ЗАГС на Невском по дороге на работу. Андрей хотел расписаться в бумажках и убежать на работу. Расписались в бумажках, убежали. На улице спохватились, что потеряли свидетельство о браке. Вернулись в ЗАГС, подняли с пола свидетельство о браке, поцеловались на Невском, разошлись. Он на работу, я купить докторскую колбасу и картошку для уютной домашней свадьбы для самых близких друзей. Андрей не присутствовал на свадьбе. Сорок моих самых близких друзей так веселились, что не заметили, что у нас уютная домашняя свадьба без жениха. Поздно вечером, когда Андрей наконец пришел, сорок моих самых близких друзей удивились, Кто этот никому неизвестный новый гость скромно примостился на краю стола, такой потрясающе красивый, мужественный, усталый, похожий на героя в советском кино? Комиссар? Председатель колхоза? Военврач? Андрей тоже был удивлен. «Почему у меня оказалось 40 самых близких друзей?» «Почему, почему?» «Потому что с возрастом друзей становится меньше». Остальные мои близкие друзья к тому времени уже улетели в другие страны. Мура провела большую часть времени под столом, кусала гостей за ноги. Это была хорошая свадьба. «Знаешь что? У Муры есть отец», — сказала Вика. «Как Андрей скажет, так и будет». «Да, верно. Предложу ему несколько вариантов на выбор». Астория, европейская, метрополь, новый модный ресторан, дома. Кстати, деньги тоже имеют значение. Метрополь, 60 евро с человека без алкоголя. Новый модный ресторан, 55 евро с человека без алкоголя. Дома, цены в рублях. Европейская, 100 евро с человека без алкоголя. Астория, бюджетный вариант, 95 евро без алкоголя. Наверное, всё-таки Европа дороже всего. Или Астория. Это всё же бюджетный вариант. Или Европа. В банкетном зале Астории нет окон. Это минус. Но можно выйти на Исаакиевскую. Это плюс. Я не люблю Исаакиевскую. Это минус. Пусть решает Андрей. Как Андрей скажет, так и будет. Андрей сказал, «Просто скажи, сколько я должен?» «Сколько я должен?» Как будто мы у стойки в кафе. Кажется, он не хочет принимать активного участия в свадьбе. Не могу поверить, что его не интересует ни меню, ни украшение зала, ни даже будет ли у Муры фата».